Допоста Аля добралась без происшествий. Заглянув в окошко, выдохнула. Внутри оказался седой мужичок, с виду совершенно безобидный, примерно такого же возраста мог быть сейчас её папа. Проглотив ком в горле, она робко постучала. "Ты ж что ли, Алевтина?" бодро спросил он. "Замёрзла? Давай заходи, у меня чай как раз поспел". Они пили чай с малиновым вареньем, у Али не попадал зуб на зуб. Хозяин будки включил обогреватель на полную мощность, придвинул ближе к Але. «Спасибо». «И как только тебя занесло сюда, Левтина?» Ей показалось, или в его голосе прозвучало осуждение. «По ошибке, дяденька. Я Снегурочка, а они там подумали, что совсем даже наоборот». «Это как же наоборот?» — удивился он. «Ладно, не отвечай. Вижу, что ты не такая, как все те, кто лезут сюда, как мухи на...» «Да ну их! Гляжу, отогрелась! Когда за тобой приедут-то?» «Я могу подождать снаружи?» Сказала Асама и испугалась, что её сейчас выгонят. И ещё чего удумала? Сяди хоть до утра. Я хотела, чтобы ты внучка моего с праздником поздравила. Всё равно сидим без дела. Ну так что, поздравишь? А где он, ваш внучок? Далеко. В голосе его было столько тоски, что Аля посочувствовала одинокому старику, погладила его морщинистую ладонь. Ну теперь какие расстояния? Я вон ему сейчас позвоню по компьютеру и поздравим вместе. Звоните. Это было меньшее, чем Аля могла отблагодарить неравнодушного человека. Он мог и не пускать постороннюю девицу, так он ее еще и чаем напоил вдобавок. Темноглазый мальчик лет пяти и чем-то похожий на сидящего рядом мужчину очень обрадовался звонку. «Деда, ты к нам сегодня приедешь? А завтра? А когда приедешь?» Он говорил и говорил, не давая вставить и словечко. «Погоди ты, Егос!» — махнул на него рукой мужчина. «Посмотри, кто тут со мной!» Здравствуй, дружочек. Аля вспомнила строчку приветствия из сценария. Как тебя зовут? Я Снегурочка, внучка Дедушки Мороза. Деда, ты чего это? Снегурочка, она совсем не настоящая. Как же не настоящая, внучок? Вот сидит передо мной самое что ни на есть настоящее. Деда, у тебя там тепло. рассмеялся малыш. А Снегурочка, она же из снега. От неё одна лучше и останется. Всё это ты знаешь, Егаза. Улыбнулся мужчина. Так она ненадолго заглянула: "Поздравить тебя и дальше поедет на санях с другим детишкой". Если она настоящая? Мальчик замолчал, посмотрел по сторонам и, приблизив личико к экрану, прошептал: "Пусть тогда привезёт на санях тебя к нам домой. Мама уже не сердится". Аля видела, как сложно мужчине сдерживать слёзы. Она взяла его пальцы и весело пообещала: "Дедушка приедет к тебе через неделю". Ты главное, слушайся маму и не расстраивай её по пустякам. Ты их что, или правда настоящие? Недоверчиво переспросил мальчик. "Когда не трогай деду, у него сердце болит и на холоде ему вредно", так мама сказала. "С Новым годом, малыш". Аля уже сама готова была расплакаться. "С дедушкой всё будет хорошо, я тебе обещаю. С Новым годом, снегурочка. Дедуля, я тебя люблю". Картинка задрожала и засвистела. Связь прервалась из-за слишком большой нагрузки на сеть. В эти самые часы люди спешили увидеть тех, кто находился от них на больших расстояниях, поздравить и пожелать счастья. Это и было самое настоящее чудо, которого все ждут затаив дыхание.